Все про саманный дом. Плюсы, минусы и несостоятельные мифы. Вот уже восемь лет мы живем в саманном доме. Вернее так, часть нашего дома саманная, а часть построена из ракушечника. Ракушечник, он же ракушняк и он же ракушка, это популярный на юге материал для возведения стен. Сегодня в Крыму большинство домов строят из ракушечника. Но еще здесь есть немало старых домов с саманными стенами. Ну а мы уже можем сравнивать свойства и качество разных стен и делать свои выводы. Начнем с мифов про соманные дома.